Какого еще Бога там нашли? Вы все не то говорите. Бога? Какого Бога? Вот вы бы тогда Помнили Бога!» — сказала она, и, раскрыв рот, остановилась. Нихлюдов только теперь почувствовал сильный запах вина из ее рта и понял причину ее возбуждения. «Успокойтесь!» — сказал он. «Нечего мне успокаиваться! Ты думаешь, я пьяна? Я и пьяна!» «Да помню, что говорю!» — быстро заговорила она, и вся багрово покраснела. «Я каторжная! Блядь! А вы, барин, князь, и нечего тебе со мной мараться? Ступай к своим княжнам, а моя цена красненькая!»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 «Знаю, но что же теперь делать?» — сказал Нихлюдов. «Теперь я решил, что не оставлю тебя. Что сказал, то сделаю. А я говорю, не сделаешь!» — проговорила она и громко засмеялась. «Катюша!» — начал он, дотрагиваясь до ее руки. «Уйди от меня! Я каторжная, а ты князь, и нечего тебе тут быть в — крикнула она, вся преображенная гневом, вырывая у него руку — «Ты мной хочешь спастись?» — продолжала она, торопясь высказать все, что поднялось в ее душе. «Ты мной в этой жизни услаждался? Мной же хочешь и на том свете спастись? Противен ты мне! И очки твои, и жирная поганая вся рожа твоя! Уйди! Уйди ты!» Да закричала она энергическим движением, вскочив на ноги. Надзиратель подошел к ним. «Ты что, скандалишь? Разве так можно?» «Оставьте, пожалуйста», — сказал Нихлюдов. «Чтоб не забывалось», — сказал Надзиратель. «Нет, подождите, пожалуйста», — сказал Нихлюдов. Надзиратель отошел опять к окну.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 людов не мог говорить ее слезы сообщили ему она подняла глаза взглянула на него как будто удивилась и стала утирать косынкой текущие по щекам слезы надзиратель теперь опять подошел и напомнил Что время расходиться. Маслова встала. — Вы теперь возбуждены. Если можно будет, я завтра приду. — А вы подумайте, — сказал Нехлюдов. Она ничего не ответила И, не глядя на него, вышла за надзирателем. — Ну, девка, заживешь теперь, — говорила Кораблева-Маслова и когда она вернулась в камеру. <свят> — Видно, здорово в тебя втреснувши. Не зевай, пока он ездит, он выручит. Богатым людям все можно. Это как есть, певучим голосом говорила сторожиха. Бедному женицей ночь коротка, богатому только задумал, загадал. Все тебе как пожелал, так и сбудется. У нас такой касатка почтенный, так что сделал? Что ж? «О моем-то деле говорила?» — спросила старуха. Но Маслова не отвечала своим товаркам, а легла на нары и с уставленными в угол косыми глазами лежала так до вечера. В ней шла мучительная работа. То, что ей сказал Нехлюдов, вызывало ее в тот мир, В котором она страдала и из которого ушла, Не поняв и возненавидев его. Она теперь потеряла то забвение, в котором жила, А жить с ясной памятью о том, что было —